моему деду Жоржу Пеяну или Пципер, свидетелю тех событий. Признательность. От души благодарю всех участников баталий, в результате которых появилась эта книга. Кевина и Ануку, занявших огневые позиции, своих родителей и брата за поддержку и подкрепление, Серафину, принцессу-воительницу, державшую мою оборону, Дженифер Луитлен, за внешние сношения Говарда Морхейма, отразившего скандинавов, моего преданного редактора Франческо Ливерсич, Джо Голдсорсис, его тяжёлой артиллерии по Transworld, мою единомышленницу Луизу Пейдж, а также Кристофера за союздничество.